Издательство Инспирия. Юлия Яковлева, Карина Добротворская. Мужчина апреля. Читает Юлия Степанова. Глава 1. Понедельник. 7:45. Мальчик. Кто-то дотрагивался до моего лица и булькал: "Мальчик, мальчик". Я открыла глаза, увидела рядом красивое животное морской конёк. Схватила конька за шею, тот закружил меня в водовороте и попросил: "Отпусти". "Никуда я его не отпущу". У него мужское лицо, зелёные глаза и изогнутые губы, к которым я потянулась за поцелуем, но мужчина-конёк вырвался, начал хватать ртом воздух, задыхаться, бить хвостом, поволок за собой и тряхнул. И уже не он, а Ника трясла меня за плечи. Её лицо некрасиво скривилось от рыданий. Мальчик. Повестка. Что? Я села, ещё не совсем соображая, о чём она говорит. Пришла повестка. Когда? У нас будет мальчик. Сказала она и закрыла лицо руками. Ну за что? Почему со мной всегда так? Она ткнулась лицом мне в грудь. Я обняла ее, стала гладить по всклокоченным коротким волосам. Телефон валялся на полу, и кран еще не погас. Что ж, нам не повезло. Но мы сто раз это обсуждали, во всех деталях до всего договорились. Один шанс из пяти. Это много или мало? А Ника так рыдает, будто это гром среди ясного неба. «Это все из-за меня. Я невезучая, мне всегда не везет!» Она продолжала всхлипывать. «Успокойся, родная, пожалуйста». «Я так и знала, так и знала, я чувствовала». Ничего она не чувствовала. Мы обе хотели этого ребёнка, строили планы. Ника придумывала, как декорировать детскую, рисовала эскизы, каждый день меняя воображаемый цвет стен. Придумывала имена. Таисса, Николь, Ребекка, Катя. Но оказалось мальчик. Мальчик. Я почему-то представила старинный лотерейный барабан, который выплёвывает шар с роковой буквой И. Хотя я прекрасно знаю, что выбор делает компьютер, такой же впрочем, непредсказуемый, как любая лотерея. Система справедлива. Шансы в гендерной лотерее у всех равны, дискриминация исключена, а значит и убиваться бессмысленно. Вынашивание и рождение мальчика это важная общественная работа. К тому же она хорошо вознаграждается зарплатой государственной служащей 14-й категории. Слёз у меня не было, хотя хорошо бы сейчас вместе с Никой посетовать на судьбу. Я бы хотела уметь плакать, как она, когда вся боль и обиды из тебя выливаются ручьями. Не получается. Когда я последний раз плакала, даже не помню. Ника увидела мои сухие глаза и надулась, закусила губу. Наверное, ты меня больше не любишь, сказала Ника бесцветным голосом. Она всегда говорит таким голосом, когда обижается. Не говори ерунды, ответила я тоже привычно. Это ведь и мой ребёнок тоже. Мне тоже больно. Так же больно, как тебе. Не тебе его носить и не тебе его рожать. Не тебя накачивали гормонами и не из тебя выцарапывали яйцеклетку. Я так хотела быть матерью. а не грёбанной матрёшкой. «Не надо так. Мы же с тобой обо всём договорились. И ты сама так решила. Мне и тебя жалко, и себя жалко, и этого бедного мальчика жалко. Но зачем страдать из-за того, что мы не можем изменить?» «Всё равно это ужасно нечестно. Все вокруг рожают девочек, даже те, кто не очень-то и хотел. Налог есть налог». Как я не люблю, когда ты начинаешь вот так вещать, как будто человеческая боль тоже подчиняется твоим проклятым законам. Я снова обняла Нику за плечи. У нас ещё будет девочка, я тебе обещаю. Всё будет. У нас много времени впереди. А ты захочешь потом девочку? Мне почти 30, а теперь ещё носить мальчика 9 месяцев. Псу под хвост. Ну хочешь, я его выношу вместо тебя? Я правда могу. Можно попробовать подать заявку на пересмотр. Ну да, ещё теперь в декрет уйди. Твоя подружка Лена и так тебя давно обскакала. Сменила тему. Хороший знак. Да брось. Лена славная. Просто у неё своя работа, а у меня своя. Лена сука и карьеристка. А не тоже славные бывают. Тебе видней. Мне видней. Ты всё-таки очень наивная. Главное, Ника постепенно успокаивалась. «Выношу я этого мальчика, куда я денусь?» «Матрёшка». «Почему они это так мерзко называют? Специально? Чтобы людям на нервы действовать?» Я ошиблась, она снова начала заводиться. Но я не позволила. «Думаю, наоборот, чтобы люди проще к этому относились. Матрёшка, это же смешно. Чувство ни при чём, просто дело, поручение». Надо же их где-то брать этих мальчиков. Почему их в искусственной матке не вынашивают, раз об этом столько говорят? Я не знаю, она помолчала. Я скоро буду толстая, уродливая. Лео вот уродливым не будет. К Лео ревновать это уж последнее дело. Раз Ника начала песню про Лео, значит, переключилась со своего мальчика на моего. Для тебя все смешно, неважно и не относится к чувствам. Можно даже не слушать, что она там говорит. Главное — со всем соглашаться и просить прощения. Ты права, дорогая. Прости меня, пожалуйста. Сработало и в этот раз. За завтраком Ника была уже в порядке, хотя и сидела за столом надутая, позволяя за собой ухаживать, как будто она уже беременная и госслужащая одновременно. Как все, кто вынашивает мальчиков. И зарплата, куча денег, напомнила я. Ты уже посчитала, сколько? Ника получает базовый доход, это значит, часто меняет профессии, какая сейчас требуется на рынке труда, на такую и меняет, от неё это не зависит. Но на 12 месяцев беременность и послеродовая реабилитация. У неё будет контракт государственной служащей. Зарплата Настоящая зарплата, денег больше, а главное это другие деньги, государственные, более престижные. Лицо её прояснилось. Она подвинула к себе телефон, стала искать информацию по конкретнее. Я сварила кофейный цикорий со вкусом корицы, достала свой и Никин протеиновые коктейли, булочки, отсканировала всё своим телефоном, протянула руку: "Дай свой телефон". Угу. Ника не слышала, погрузившись в упоительный мир тарифных сеток. Я вытянула телефон у неё из рук. Открыла приложение, сканер пискнул. Протеиновый коктейль, протеиновая булочка на экране замигала красная точка. Булочку пришлось убрать. У Ники перебор. После выходных обычное дело. Я сунула ей телефон обратно. А булочка? Сорри. Ника надулась. отпила коктейль, поморщилась. Клубничный. Я же хотела апельсиновый. Я этот клубничный уже видеть не могу. Неужели трудно заменить? Ника в своих вкусовых пристрастиях так непостоянна, что никакая внутридоставка за ней не поспевает. Хочешь, возьми мой, ванильный. Не все, как ты, пьют одно и то же с 12 лет, буркнула она. Мне нравится ванильный. Зачем менять то, что нравится? Дай мне свою булку. Я же всё равно сегодня дома. И на взвешивании не налечу. С Никой всегда так. Как только начинает нервничать, сразу переедает, перебирает норму и из-за этого нервничает ещё больше. В другой день я бы с ней повоевала, но сегодня молча протянула свою булочку. Учти только, что сегодня вечером гости, напомнила я. Только веры мне сейчас не хватало, зло сказала Ника с набитым ртом. Опять начнёт учить меня жить. Я к тому, что притормози с калориями. У Гастромарка всё лёгкое: овощи, пароварка. Во сколько он сегодня в 6? Может, всё-таки начнёшь заполнять календарь? Я не понимаю, как ты без него живёшь. У меня в отличие от тебя не так много дел, я всё помню. Да. А почему с нас в четверг сняли баллы? Ты театр забыла вписать? У Ники глаза стали круглые и беспомощные. Блин, и правда, забыла. Прости меня, пожалуйста. Голова дырявая. Гастромарк в 6. Я чмокнула Нику в плечо. Тогда скажем Вере в 7. Ты к 7:00 готовить закончишь? Ника кивнула. Господи, я же с этим мальчиком стану как бочка. Никакая пароварка не спасёт. У Ники снова глаза наполнились слезами. Но мне уже надоело. Я всё понимаю. Ника на сильных гормонах, это действует на нервную систему. Выемка её циклетки уже прошла, впереди подсадка, а тут повестка. Вам подсадят мужской эмбрион. Это как врезаться на полном ходу в забор. Ужасно, конечно. Но я же поддержала, успокоила. Ну правда, сколько можно? Хорошо бы бабушка позвонила, она всегда звонит в самое неподходящее время. А вот сейчас было бы в самый раз. Но она ещё спит, наверняка. Я открыла лэптоп и включила новости. Ника тут же напрыглась. Что ты делаешь? Я помогаю Никеному эмоциональному балансу, как нам советовал семейный терапевт. Не давайте ей уходить в штопор собственных эмоций. демонстрируйте понимание, демонстрируйте поддержку. Я демонстрирую, демонстрирую, хотя не скрою, иногда хотелось бы испытывать эти эмоции на самом деле. Но ведь семейной жизни это труд, правда? Новости смотрю. Лицо у нашего премьер-министра Татьяны было доброжелательно спокойным. Мне симпатичны такие лица, в них есть что-то материнское. Премьер к тому же умело улыбаться одними глазами, и сейчас это делала. Камера отъехала. Профессионально оживлённый ведущий обратилась к её сопернице по дебатам, министру гендерной интеграции. Грета, что вы скажете? Это же ваша тема. Вынашивание в искусственной матке, кажется мне довольно важным пунктом в вопросе гендерного баланса. Я так не думаю. Камера взяла лицо министра интеграции крупным планом. Лицо красивое и неуловимо отталкивающее, правильное, как маска, прямые волосы до плеч, тонкие губы. Ника жевала мою булку. То ли поняла, что наш разговор окончен, то ли успокоилась и тоже уставилась на политиков. "Нет?" подняла брови ведущая. "Но разве не логично, что как только все женщины передадут вынашивание детей аппарату искусственной матки, это станет последним шагом к тому, что Григория резко перебила. Что женский пол как биологическая данность потеряет всякий смысл? Премьер-министр слегка ухмыльнулась, как бы показывая потенциальным избирателям: "Ну-ну". Странно слышать это от министра, задачи которого является гендерная интеграция", сказала ведущая. "Отчуждая от женщин материнства, мы упраздняем понятие женщина". "А что это понятие нам даёт?" вмешалась премьер. сужает? Да. Ограничивает? Да. Мы просто люди. Если министр гендерной интеграции с этим не согласна, то мой следующий вопрос: что такое гендерный баланс в её понимании? Я усмехнулась. Попробуй поспорь с этим. Мы все люди, но и мужчины пока ещё существуют. Нельзя отказывать женщине в праве быть женщиной. признавать и принимать всё, что за этим стоит, включая физиологию и психологию, сказала Грета. Татьяна покачала головой. Я думала, что гендерная интеграция, но Грета не дала ей вставить слово. Безусловно, наш уровень медицины и здравоохранения позволяет сделать вынашивание в искусственной матке всеобщим. Но хотим ли мы передавать беременность аппарату, особенно если нет показаний по здоровью женщины? Не говорим ли мы тем самым, что чисто женский опыт материнства не важен и не нужен? Быть беременной и быть матерью это разные, опять попробовала в клинице премьер-министр и опять не смогла. Грета продолжала наступать. От чу ждать от женщин материнства, значит, обеднять их эмоциональный мир. Считать их природу, их пол биологической ошибкой. «Забота об эмоциональном мире граждан, если я не ошибаюсь, определена в нашей Конституции как приоритетная обязанность государства». «Вот сволочь», — Ника ткнула в экран о грызком булки. «Кто из двоих?» «Кто-кто? Грета, конечно. Вот бы и вынашивала тогда сама всех этих сраных мальчиков». Ника захлопнула крышку лэптопа. «Ты что?» — возмутилась я. «Я хочу досмотреть». Вредно смотреть за едой, огрызнулась Ника. За едой надо жевать и выделять желудочный сок. Я не жую. Я пью. Твое здоровье. Я подняла стакан с остатками протеинового коктейля. Ника фыркнула, но не выдержала и улыбнулась. Мой телефон звякнул. Ника успела бросить взгляд на экран, и улыбка её замёрзла. Лео. Это Лео. Сказала я, чтобы подчеркнуть, ничего особенного. «Он каждый день тебя достает. У него что, других клиенток нет?» Я посмотрела на Нику, а она была раздражена. Но и права тоже. Лео строчил или звонил каждый день? Маялся, нервничал. Но почему? Я открыла сообщение. «Привет, Зая. У меня сегодня отменилась Тамара. Может, придешь? Выбрал классный фильм. Посмотрим». Я начала печатать. Сегодня не могу, ждём гостей. Нет, суховато. Сперва Тамара отказалась, теперь я, он точно психанёт. Стёрла, написала: "Завтра всё по плану, сегодня хотелось бы, но придут гости". Вставила блюющий зелёный смайлик. Ответ звякнул тут же. "Понял, утащи мне что-нибудь вкусненькое со стола, не забудь". Я ответила стикером «Жирное брюхо». Лео был сладкоежкой и всех своих женщин разводил на вкусненькое. Мы его разбаловали, конечно. Но любя, я отправила Лео еще один в идиотик с куском торта и сердечком. Ника сделала кислую мину. «Тебе с ним явно веселее». Я отложила телефон. «Все, пора бежать». Поцеловала ее в щеку и пошла в прихожую. Ника увязалась следом. Я села на обувную полку, стала натягивать сапоги. Ника прислонилась к стене, скрестила руки, смотрела, как я обуваюсь. Я подняла голову. А у тебя учёба во сколько? У меня сегодня онлайн-классы. Я кивнула. Интересное? Ника закатила глаза. Кройка. Жуткое занудство. Отложите 3 мм сюда, прочертите прямую линию. Выточка сюда. Вот дерьмо. Я подняла левый сапог. Подошва отвалилась и была похожа на челюсть. Просит каши, как говорилось в старину. Ника взяла сапог, брови сдвинулись. Она не расстроилась, а сразу стала искать выход. Ника любит работать руками, этого у неё не отнять. Обидно, что её отфутболивают туда-сюда с одной работы на другую, а она давно получила полное социальное восстановление. казалось бы, проехали, страница перевёрнута, но нет. Для всех работодателей Ника, похоже, навсегда останется человеком с судимостью. Я смотрела на неё, на идиотский сапог в её руках и понимала, что никогда не смогу от неё уйти. Можно выбросить треснувшую тарелку или разорванный сапог, а с людьми так нельзя. Нельзя и точка. Заклеить, я думаю, можно. сказала она. Только на работу мне надо прямо сейчас. Я встала, подняла крышку обувного ящика, стала перебирать коробки с обувью. Увы, у нас никей разный размер. Я попробую починить, сказала Ника с сапогам. Если клей не возьмёт, прошью или схожу в мастерскую, пусть чинят. Сапоги ещё вполне ничего. Она придирчиво их оглядела, потёрла рукавом глинище. и неожиданно добавила Задолбало только всё это ужасно Я вытащила туфли Ну тогда не неси втиснула ноги в туфли потопало слегка тесные и сухие после зимовки А тебя не задолбало Ещё один бессмысленный диалог, который повторяется регулярно Ника ноет, что невозможно, когда у тебя всего одни повседневные туфли коричневые А я в ответ начинаю нудеть. А сколько тебе надо пар туфель, пять? У тебя ж не 10 ног. У всех по одной повседневной удобной паре и по одной нарядной. Правила для всех одинаковые. А она: "Я не все". А я: "Ты сама выбрала коричневые". Или: "А что, лучше как раньше, когда вся планета завалена горами выброшенного барахла?" На что Ника обычно поджимает губы. "Я не про планету говорю". о про наш собственный шкаф или демонстративно хлопает дверью Повторять всё это мне сейчас не хотелось, и я просто ответила: "Нет, меня не задолбало". "Никаси Клас" вздохнула, сказала уже Меру Любиева: "Слушай, не простыла бы в туфлях. Там дубак". "Апрель", возразила я. "1 апреля", уточнила Ника. Обычно уточнять приходится мне, я улыбнулась. Ладно, тогда велик отменяется, поеду на трамвае, чтобы не простыть. Ника постучала сапогом о сапук. Лицо деловое, почти счастливое. Наконец-то она может что-то проконтролировать, сделать, завершить, пусть это всего лишь и подошва. Опаздываю жутко. Я схватила сумку, намотала шарф. Ника рассеянно ответила на мой поцелуй, сапоги она прижимала к груди. а мыслями была уже в процессе починки